Выбор арии был лукавым. Это была одна из любимых арий Лорны. Часто, когда снег держал дом в плену, она пела эту арию своим прекрасным бархатистым голосом, особенно тогда, когда Гион оказывался поблизости. Сыграй что-нибудь другое, попросил Артур. Часто слышали. Тогда хочешь? Мое сердце вздыхает дни и ночи. «Кто может сказать мне, не любовь ли это?» «Это тоже не надо. Почему ты так хочешь играть в репертуар моей сестры? Спой другое». «А ты?» — возразила девушка. «Почему ты так хочешь, чтобы она поскорее уехала? Ты больше ее не любишь? Ну, Артур, ответь мне, здесь что-то не так. Я это чувствую». «Видишь ли, снова начнется война». А она должна выйти замуж, и ей нечего делать здесь. И еще, ты не вынесешь ее долгого пребывания, будешь страдать, а я не могу видеть тебя несчастной, я никогда с этим не соглашусь. Взволнованная Элизабет встала, подошла к своему младшему брату и обняла его. Обычно сдержанная в проявлении своих чувств, за исключением гнева, она редко проявляла нежность. По отношению к брату это было впервые, и так как он был почти одного роста с ней, то смог увидеть слезы в ее глазах. Однако она попыталась спрятать свое волнение за шуткой. Какое открытие! Наш флегматичный сэр Артур не намекает ли на то, что любит свою сестру? Я вовсе ни на что не намекаю. Ты для меня самое дорогое на свете, и потому я больше не люблю Лорну. Бьемся. Беседуя с Франсуа в библиотеке, тоже услышал музыку. Она напомнила ему о тайном удовольствии, которое он испытал, когда его красивая племянница пела, ласково глядя на него своими золотистыми глазами. Какая глупость его стороны, что он не почувствовал тогда, что она начала его соблазнять, и какую мерзость вкусил он теперь от отравленного любовного напитка. Где набраться мужества, чтобы больше его не просить? В ту ночь он не мог заснуть. Запившись в своей комнате, он ходил взад и вперед, как плененный зверь, не находя ни минуты покоя. Он ненавидел сам себя, потому что с тревогой думал о том, что однажды Роза может принять Франсуа, а Кила его требовала лорны. Он попал в ситуацию буриданового осла, который не мог понять, чего он больше хочет, пить или есть, и был потому обречен на смерть, находясь на равном расстоянии от охапки сена и от ведра воды. Эта нестерпимая ситуация требовала скорейшего решения. Всегда легче отдавать приказания, чем их исполнять, особенно в такую ночь. С самого вечера сильный северный ветер бушевал в окрестностях Пернеля, грозя сорвать крыши зданий, переломать кроны деревьев. К взрываниям ветра добавился шум разъярённых волн. Все это соответствовало его душевной буре, напоминавшей предыдущую бурную ночь и ее сладострастное завершение. Какое укрытие может быть приятнее в подобную ночь? чем шелковистое тело женщины в теплой постели. Воспоминания были невыносимы, и Тремен, желая от них избавиться, решил оглушить себя крепким напитком. Он пошел за бутылкой рома и осушил ее до дна, пока алкоголь не взял наконец свое. От храпа Гийом, оказалось, могли рухнуть стены, когда Патантен еще до рассвета пошел выпить молока. Проходя мимо библиотеки, он заглянул в нее, и ему стало ясно все, что произошло. В воздухе стоял крепкий запах рома. Пустая бутылка валялась на полу. Старый слуга хорошо знал, как помочь такого рода несчастью, хотя прошло более десяти лет с того случая. Действовать надо было скорее, чтобы дети не увидели отца в таком состоянии. Оставив все как есть, Он отправился за Клеманс, чтобы она приготовила крепкий кофе. В это время он вытащил Гийома из кресла, куда тот свалился, с трудом дотащил его до вестибюля, плеснул ему в лицо ведро воды. Этого оказалось достаточно, чтобы привести Гийома в чувство и, несмотря на вялые протесты пьяного хозяина, довести его до кухни. Там с помощью мадам Белек его усадили у огня и стали поить подсоленным кофе. Эффект оказался чудесным. Через полчаса, когда Тремен выходил из своего кабинета, он уже обрел достаточную ясность мысли и смог дойти до спальни в сопровождении под антенна, который помог ему сменить промокшую одежду.